Глава 18 Заснеженная пустошь встретила нас ледяным ветром и мертвой тишиной. Мы материализовались на вершине небольшого холма, с которого открывался прекрасный вид на бескрайнюю равнину. Я огляделся, пытаясь понять, откуда именно пришла та волна энергии. Активировал всевидящее око и без труда обнаружил туза крестов. В пятидесяти километрах к северу во все стороны расползалось жирнющее, зеленоватое облако некратической энергии. По спине невольно пробежал холодок от предвкушения решающей битвы. Я повернулся к Азраилу и посмотрел в его глаза, горящие черным пламенем. «Лети вперед и поглоти столько душ, сколько сможешь», — приказал я. Дракон склонил голову, принимая приказ. Развернулся, расправил крылья и взмахнул ими. Снег взметнулся вверх, застилая обзор. Азраил оттолкнулся от земли и взмыл в небо, уносясь в сторону орды. Я проводил его взглядом и повернулся к мимо. Теперь дело за тобой, мой давний друг. Создай столько клонов, сколько можешь одновременно контролировать, ведя их в бой. Михаил Константинович «Я ваш верный слуга хоть в этом мире, хоть в следующем!» Улыбнулся мимо и закрыл глаза. Его тело начало расплываться. Сероватая масса стекала с него, расползаясь по снегу. Она формировала новые силуэты один за другим. Я смотрел, как армия растет прямо на глазах. Десять клонов, двадцать, пятьдесят, сто. Процесс не останавливался. Мимо продолжал делиться, порождая все новые копии себя. Каждая была идентична оригиналу. Тот же 14-летний парень с серыми глазами и веселой улыбкой на губах. Спустя пару минут передо мной стояли три сотни точных копий мимо. Они выстроились строем и молча уставились на меня. Оригинал шагнул вперед и сказал. Все готово! Однако есть нюанс. У нас общий запас маны, как только он иссякнет, никто не сможет колдовать. Я нахмурился, понимая, что это будет огромной проблемой. Общий запас маны на триста клонов. С конгломератом Великий Архимаг седьмого ранга каждый из клонов сможет хорошо, если по одному заклинанию выпустить, прежде чем запас энергии иссякнет. Хвала богам за то, что у меня уже есть решение. Послушай. «А если ты будешь поглощать слезы мироздания или разломные кристаллы, сможешь впитывать их энергию?» Мимо задумался на секунду, после чего кивнул. «Да, без проблем. Это должно помочь». «Шик! В таком случае отправляйся в Калининград. Максим Харитонович отведет тебя в хранилище и предоставит доступ к слезам мироздания и разломным кристаллам». Мимо кивнул и протянул мне руку. Я пожал ее и вложил ему в ладонь телепортационную костяшку в Калининград. Он тут же потянулся к мане и исчез в синеватой вспышке. Я хрустнул костяшками пальцев и осмотрел армию из трех сотен абсолютов, не чувствующих боли и страха. Каждый из них мог сотворить огонь, лед, молнии, управлять землей, воздухом и водой. А главное, они были бессмертны. Точнее, они могли делиться, создавая новых клонов, если один из них падет в бою. Идеальная армия. Я расправил плечи и усмехнулся. Ну, тогда за дело. Разнесем к чертовой матери туза крестов. Армия клонов скинула кулаки к небу и двинулась вперед. Хабаровск. Артур Багратионов стоял, глядя на то место, где секунду назад был его племянник, и его лицо медленно наливалось краской. Леший выругался так, что даже магистры поморщились. Серый просто покачал головой, явно не удивленный. Трубецко и Шереметьев переглянулись и синхронно вздохнули. Водопьянов сплюнул в снег. Пожарский скривился еще сильнее. Его вырвали из объятий Снежаны ради этого? «Вот же щенок!» — рявкнул Гаврилов, вгоняя клинок в землю. «Да, а я надеялся, что он повзрослел», — вздохнул Юрий. Александр потрескивал молниями, явно сдерживая желание метнуть разряд вслед исчезнувшему брату. Константин Игоревич Архаров стоял молча, но по сжатым кулакам было понятно, что он не в восторге. Артем просто смотрел в пустоту, и по его лицу невозможно было понять, что он чувствует. И только Муэдзин хохотал. Громко, заливисто, от души. Он согнулся пополам, держась за живот, и выдавил сквозь смех. Ой, учитель в своем репертуаре! Я так и знал, так и знал, что он это сделает! артур повернулся к нему и прорычал тебе весело очень мыдин выпрямился вытирая слезы михаил не меняется всегда берет самую сложную работу на себя всегда считает что справится один и знаете что обычно так и получается он справляется но не в этот раз твердо сказал артем все повернулись к нему Император шагнул вперед и выкрикнул так громко, что эхо разнеслось по всему двору. «Отправляемся на телепортационную станцию, и как только уничтожим общую угрозу, я личным указом разрешу каждому отвесить Михаилу такой подзатыльник, чтобы он запомнил до конца жизни, что нас нельзя игнорировать, ведь мы его семья!» Под бурный гвалт одобрения все двинулись к телепортационной станции. Магистры подхватили оружие, абсолюты зашагали строем. Константин Игоревич хлопнул сына по плечу, молча одобряя. Артур усмехнулся и пошел впереди, прокладывая путь. Леший шел рядом с серым и тихо, так, чтобы никто не услышал, усмехнулся Отвесите ему подзатыльник, а после получите такой пинок под задницу, что будете лететь до самого Хабаровска. Калининград. Центральная площадь. Синеватая вспышка осветила заснеженную мостовую. Из разрыва пространства вышел мимо. Он огляделся по сторонам, изучая окружающую обстановку. Площадь была пуста. Лишь парочка гвардейцев спешили по своим делам, кутаясь в теплые шубы. Здания вокруг площади возвышались мрачными громадами. Серый камень стен покрывал иней. Мимо нахмурился, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. «Ну и где мне искать Максима Харитоновича?» пробормотал он вслух. Не зная ответа, Мимо закрыл глаза и сосредоточился, расширяя восприятие. Он прислушался к себе и ощутил потоки маны, вибрирующие в окружающем пространстве. Под городом, глубоко в земле, пульсировала мощная концентрация энергии. Настолько мощная, что даже сквозь толщу камня и фундамента ее невозможно было не заметить. Но левее в здании ратуши был еще более концентрированный сгусток силы. Очевидно, там и находился Максим Харитонович. Улыбка тронула губы мимо. «Не буду беспокоить старика. И так не заблужусь». Он сделал шаг к ближайшему зданию, массивной конструкции из серого камня с арочными окнами. Его тело начало расплываться, теряя человеческие очертания. Серая слизь растекалась по мостовой, просачиваясь в щели между камнями. Мимо погрузился в землю, двигаясь вниз к источнику пульсации. Сквозь фундамент, сквозь подвалы, все глубже и глубже. Земля раступилась перед ним благодаря доминанте Великий Архимаг, пропуская его тело прямиком в хранилище. Туз Крестов вел свое воинство вперед, опираясь на посох. Орда нежити растянулась на сотни километров. Грохот костей и свист ветра — это все, что слышал старик. Но внезапно Туз Крестов почувствовал нечто странное. Связь с его воинами начала обрываться. Нити, соединяющие его с нежитью, рвались одна за другой. Его воины становились мертвее мертвого, ни от ран, ни от магии, просто рассыпались в прах. «Что такое?» — прошипел некромат, останавливаясь. Он огляделся по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Орда продолжала двигаться, но с каждой секундой ее численность сокращалась. Сотни воинов превращались в пыль. Туз Крестов поднял взгляд к небу и увидел. Огромная белая точка неслась высоко в небесах, широко разинув пасть. К ней тянулись тысячи сероватых струек. Это были души его воинов души, с помощью которых он усиливал свое воинство и мог контролировать на порядок больше нежити. А этот, этот проклятый дракон пожирал их. Туз Крестов ударил посохом по земле. Череп на вспыхнул зеленым пламенем. Взрыв некротической энергии разорвал землю под ногами некроманта, подбросив его вверх на два десятка метров. Он взмыл в воздух, раскинув руки, и на мгновение завис, паря на волне некротики. С этой высоты он осмотрел свое воинство и похолодел. Войны-скелеты и рыцари смерти рассыпались в прах сотнями. Когда из их глазниц начинала тянуться серая дымка, тела теряли последние крохи энергии и разваливались. Туз-крестов оскалился гнилыми зубами и заорал во весь голос. «Думаешь, только ты можешь пожирать души!» Он ударил посохом по воздуху, и волна некротической энергии прокатилась по арде. Послышался множественный скрежет. Кости трескались и складывались в новые конструкции. А спустя мгновение в небо взмыли новые силуэты. Восемьдесят новеньких костяных драконов. Прямо с конвейера, так сказать. Они сформировались из останков павших воинов. Крылатые твари заполонили небо, заслоняя тучи. Туз крестов ткнул посохом в сторону белой точки и прорычал. «Разорвите на куски эту проклятую ящерицу!» Костяные драконы устремились вперед, лупя по воздуху массивными крыльями. Туз Крестов медленно опустился на землю, продолжая наблюдать за небесным сражением Гнилая улыбка не сходила с его лица «Бороться со смертью станет лишь дурак, да и то победить не сможет» Ухмыльнулся он и, взмахнув посохом, заставил замершую нежить продолжить свой марш Я несся по заснеженной пустоши вместе с тремя сотнями точных копий мимо. Ноги проваливались в снег по колено, но скорость от этого не падала. Я бежал столь быстро, что рассекал снег, словно многотонный поезд, несущийся по рельсам. Мимики бежали следом за мной по проторенной дорожке. На горизонте показалась орда нежити. Еще десять километров, и мы их нагоним а вот в небе уже происходило эпичное сражение. За облаками вспыхивали и гасли яркие огненные полосы. То зеленое промелькнет, то черное. Зеленые изрыгали костяные драконы туза крестов. Черное выпускал Азраил. Зеленых было больше, намного больше. Десятки драконов атаковали моего питомца одновременно. Но Азраил держался. Я заорал во весь голос, обращаясь к мимикам. «Пока Азраил отвлек на себя внимание драконов смерти, мы сомнем пехоту! Рассредоточиться!» Армия клонов мгновенно отреагировала. Они растянулись в одну длинную прямую линию на дистанции в сотню метров друг от друга. «Теперь наша атака охватит максимально широкий фронт». Расстояние до Орды нежити стремительно сокращалось. Километр, пятьсот метров, триста метров. Я видел, как первые ряды скелетов поворачиваются в нашу сторону, ощутив всплеск манны. Рыцари смерти останавливаются, чтобы сформировать стену из щитов. Лечи в глубине Орды начинают плести защитные барьеры. Сто метров. Мимики синхронно потянулись к мане. Триста абсолютов, владеющих магией стихий, одновременно выбросили заклинания. Воздух задрожал от напряжения и взорвался яркими всполохами. На ряды противника обрушился нескончаемый град заклинаний. Огненные шары взрывались в рядах нежити, испепеляя мертвецов. Ледяные копья пронзали рыцарей смерти, раскалывая доспехи. Молнии прыгали от одного противника к другому, превращая кости в пыль. Земля вздымалась шипами, протыкая мясные шары снизу и взрывая их изнутри. Воздушные лезвия рассекали гулей на куски. Водяные плети хлестали по личам, заставляя их отступать под защиту барьеров. Я несся сквозь этот хаос, оставляя за собой след из раскуроченной нежити. Потянулся к адаптивному доспеху и призвал Катану, подаренную японским императором. По руке скатилась черная жижа и сформировала клинок в моей кисти. Лезвие засверкало в тусклом свете, отражая вспышки заклинаний. Я направил в клинок ману и ощутил, как он начинает вибрировать от переполняющей его мощи. Катана засияла синеватым светом. Резким движением я нанес горизонтальный удар клинком, выпуская накопленную энергию. Мерцающая полоса сорвалась с лезвия и понеслась вперед, прорубая ряды нежити. Скелеты, зомби, гули, рыцари смерти — все они разваливались пополам. Мясные шары взрывались, забрызгивая все вокруг гнилой кровью. Полоса прошла через Орду, уничтожая тысячи тварей, не встречая сопротивления, пока не разбился барьер лечей. Зеленый щит вспыхнул, приняв удар, а после покрылся паутиной трещин и, на удивление, выстоял. «Ха, вот тебе и клинок, способный рассечь что угодно!» — усмехнулся я. «Что угодно, кроме барьеров лечей!» Я хищно улыбнулся, продолжая бег. Катана растворилась, втягиваясь обратно в доспех. А мои руки уже потянулись к манне, готовясь к следующей атаке. Похоже, будет весело. Земля содрогалась от взрывов. Туз Крестов стоял посреди своей орды и чувствовал, как связи с воинами обрываются. Не по одной, не по десятку, а тысячами. Волна развоплощения прокатывалась по орде, сметая все на своем пути. Некромант стиснул посох так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Да что тут происходит?» Возмущенно заорал он. Туз Крестов потянулся к коллективному сознанию своего воинства и подключился к его восприятию. «Мир изменился. Теперь он видел глазами мертвецов миллионов мертвецов одновременно. Картина, открывшаяся перед ним, заставила замереть. Три сотни одинаковых мальчишек неслись через Орду, обрушая на нежить нескончаемый поток заклинаний. Огонь, лед, молнии, земля, воздух, вода — все стихии били одновременно. Каждый мальчишка, несмотря на возраст, был магом высочайшего уровня. Скелет, глазами которого смотрел Туз Крестов, не успел даже поднять меч. Огненный шар врезался в землю рядом с ним, оборвав связь. Некромант переключился на другого воина, рыцаря смерти. Тот стоял в нескольких рядах поодаль и наблюдал за бойней. Туз Крестов повернул голову мертвеца, осматривая поле боя, и увидел, что сражаются не только 14-летние мальчишки но и зеленоглазый парень лет двадцати. Он орудовал катаной, разрубая покойников одного за другим. Клинок сверкал синеватым светом, оставляя за собой след из раскуроченной нежити. Движения были точными, смертоносными, отточенными до совершенства. Это был не человек, а машина для убийств. Туз Крестов разорвал связь с рыцарем и вернулся в собственное тело. На его лице расцвела мерзкая ухмылка, губы растянулись так широко, что кожа в уголках рта лопнула, из трещин потекла черная гнилая кровь. Он хрипло расхохотался, смех был похож на скрип ржавых дверных петель. Просто прекрасно! – выкрикнул некромант, сжимая посох. «Мне даже не нужно никуда идти! Сосуд сам пришел ко мне!» Он ударил посохом по земле, и волна некротической энергии прокатилась по Орде. Нежить вокруг него задрожала, получив новый приказ. Личи усилили барьеры. Рыцари смерти сомкнули строй, чтобы удержать 300 одинаковых мальчишек и пропустить вперед столь желанный сосуд. Туз Крестов продолжал улыбаться, глядя в ту сторону, где расцветали взрывы. «Как только я поставлю тебя на колени, смогу вернуться обратно в колоду и забыться сладким сном!» Сражаясь с легионами нежити, я наслаждался боем. «Почему так?» Да потому что я смог поистине оценить доминанту «Первоотец стихий». В чем же ее плюсы? Давайте-ка я расскажу. Во-первых, взмахом руки я вырастил из земли каменную стену высотой в сотню метров и тут же обрушил ее на нежить. Одним заклинанием я прикончил по меньшей мере пару тысяч костлявых. Ранее столь масштабные заклинания я мог бы создать, израсходовав всю имеющуюся манну. А сейчас творил их по цене ледяной иглы. Во-вторых, теперь я мог усиливать стихийные заклинания, творимые поблизости. Именно поэтому атаки мимиков были столь эффективны. Тот же огненный шар уже пожирал во время взрыва не 10 метров в радиусе, а целых 50. И это при тех же энергозатратах. Я пробивался сквозь орду нежити, оставляя за собой след из раскуроченных костяков. Стрелы свистели мимо ушей. Я небрежно отражал их магией ветра или уворачивался в последний момент. Копья рыцарей смерти протыкали воздух там, где секунду назад была моя голова. А в следующее мгновение я крошил их черепа ударами кулаков. Вырывал хребты голыми руками, взрывал некротические ядра мертвяков обычным тычком пальца, через который выпускал накопленную после конвертации входящего урона ману. Земля содрогалась от взрывов, воздух наполнился запахом гари и разложения. Внезапно нежить передо мной расступилась, скелеты и рыцари смерти отступили в стороны, создавая узкий коридор, по которому шел сморщенный старик. Это был туз крестов. Серая кожа, седые волосы, потрепанная роба. В руке посох с человеческим черепом вместо навершия. Он широко улыбался, обнажив гнилые зубы. Остановившись в десяти метрах от меня, он прохрипел: «Дитя само явилось, чтобы склонить голову перед моим владыкой!» Услышав это, я расплылся в хищной улыбке. «Дитя явилась, чтобы отрезать твой гнилой язык. Со всех сторон раздавались взрывы, земля дрожала под ногами, но туз крестов не обращал на это внимания. Его пустые глаза смотрели только на меня. Он ударил посохом по земле, и череп на навершии вспыхнул зеленым пламенем, а в следующее мгновение... Некромант бросился в атаку.